Макс Вальтер, Сергей Баранников. Серия Артефакт. Книга вторая. Длань. Текст читает Дементьев Илья. Глава 1. Побег. Как же больно. Не знаю, какие мысли крутятся в голове у тех, кто приходит в себя после долгого периода беспамятства. Сейчас я был совершенно не способен думать о чём-либо из-за дикой боли, которая пронзала сознание. Казалось, будто сосуды в голове срастаются заново, и при этом без малейшего намёка на анестетик. Несколько раз я открывал глаза и снова терял сознание. Иногда мне казалось, что рядом кто-то есть, но стоило осмотреться, и я понимал, что лежу в камере совершенно один. Несколько раз отчетливо слышал, что дверь в камеру открывалась, и кто-то подолгу смотрел на меня, а затем выходил вон. Может, я оказался в какой-то лаборатории, и надо мной ставят опыты. Но почему я здесь? В памяти всплыл небольшой отрывок, когда злополучный контейнер раскрылся, а затем преследовавший меня псих... Надел мне на руку неведомый артефакт. Космический корабль, девушка выстрел. Всё в голове перемешалось, и я не мог понять, что происходило на самом деле, а что померищилось в бреду. Лишь одно я знал наверняка: я Ник Савин, человек, которого преследуют все. А человек кл После случившегося я не был в этом уверен. Да, у меня были руки и ноги, да, и остальные органы, как у обычных людей, но что-то внутри кардинально изменилось. Я перестал быть привычным существом из плоти и крови и стал чем-то большим. «Весперра», — произнес я первое слово, которое крутилось в моей голове. Я попытался воспроизвести в памяти недавние события, но перед глазами проплывали лишь обрывки. «Кручевский?» «Сэр Железяка?» Халзон наф. Какие-то люди рядом, рыжеволосая девушка, странный тип, который подобрал раскрывшийся контейнер с артефактом и решил протестировать его на мне. Тело слушалось с большим трудом. Казалось мне, приходится заново управлять им или привыкать к этому после длительного перерыва. Сколько я вообще провалялся здесь? Понемногу мне удалось научиться сгибать пальцы на руках, открывать и закрывать глаза и дышать ровнее, а не рывками. Дверь отворилась, а я поспешил закрыть глаза и притвориться, будто всё ещё нахожусь без чувств. Если кто-то пришёл навестить меня, совсем не обязательно показывать, что я пришёл в сознание. В комнату вошли двое. Я слышал это по шагам, которые глухо раздавались при ходьбе по металлическим плитам корабельного отсека. Откуда я это знаю? Этот звук я ни с чем не спутаю. Гости не приближались ко мне, предпочитая наблюдать со стороны. Как ни странно, никто не спешил ставить опыты или хотя бы измерять пульс, давление, содержание кислорода в крови и другие параметры, которые наверняка должны были снять в такой ситуации, даже в обычной медицинской капсуле. Посмотрите, бор. На нём не следа от выстрела, восторженно прошептал один из незнакомцев. Потрясающе. Такая рана летальный случай без единого шанса на спасение, но парень явно регенерирует. Как же я жду момента, чтобы он пришёл в себя. Надеюсь, нам дадут возможность обследовать его или хотя бы поговорить перед тем, как переведут в лабораторию. Меня интересует другое, спокойно, без тени восторга произнёс второй. Вы видите хотя бы один шрам на теле. Уверен, внутри головы нет ни следа от раны. Даже самые современные технологии не совершат подобной бесточной настройки. Я хочу знать, по какому принципу восстанавливалось его тело. Мне даже не нужно было открывать глаза, чтобы понять. Рядом со мной два психа в белых халатах, которых по какой-то чудовищной ошибке считают учёными. В сравнении с их научным интересом моё прошлое просто детские шалости в песочнице. И всё же я внимательно ловил каждое слово, чтобы восстановить картину произошедшего. Выходит, я получил смертельное ранение в голову, но выжил. И не просто выжил, а смог самостоятельно восстановиться и заживить рану без следа. «Ха! Это они думают, что без следа. А вот я прекрасно понимаю, что в моем сознании творится полная каша. Что же будет, если меня переведут в лабораторию? Надо убраться отсюда как можно скорее, иначе меня ждет судьба лабораторной мыши». Дверь снова отворилась, но на этот раз шаги были осторожные и неторопливые. Казалось, что кто-то крался, боясь поднимать лишний шум. «Ник!» Ты здесь? Послушав со знакомый голос, и я невольно открыл глаза, чтобы рассмотреть гостью. В отсек пробралась девушка с взлохмаченными рыжими волосами, та самая из моих воспоминаний. Она была в рабочих штанах, солдатских ботинках и белой футболке, которая местами порвалась, а кое-где была запачкана пятнами запекшейся крови. Девушка сжимала в руках парализатор, а второй такой же висел у неё на поясе. "Хватит валяться, нужно уходить", произнесла гостья и протянула мне лишний стул. ты идти вообще можешь? Хороший вопрос. Во-первых, я не знаю, смогу ли хотя бы подняться. Такое впечатление, что мышцы затекли и совершенно забыли, что нужно делать, чтобы встать на ноги. А во-вторых, сознание с трудом передавало команды через нервные импульсы, поэтому ни руки, ни ноги не слушались как следует. Надеюсь, это временно, и я не останусь таким овощем до конца жизни. Хотя, если мне отсюда не выбраться... Пусть эта жизнь закончится как можно скорее. Совершенно не хочется попасть на операционный стол к этим психам в белых плащах. С большим трудом мне всё же удалось поднять руку и взять пролизатор, но удержать его оказалось не так-то просто. Получив дополнительную нагрузку, рука резко опустилась на металлический пол и ударила рукоятью по полу. "Тише", шикнула на меня девушка. "Ты сейчас весь корабль на уши поднимешь". Всё-таки мои догадки оказались верны, и мы находимся на корабле. Я бы с радостью, но руки не слушаются, да и вообще в голове вакуум, как в открытом космосе. То есть ты ничего не помнишь? произнесла девушка, прибежавшая помяться и оценивающим взглядом. Нет, кое-что помню, но не так, чтобы Как меня зовут? задала провокационный вопрос моя гостья. Обычно девушки смертельно обижаются, если не дать правильный ответ, но сейчас был особый случай. Не помню, честно признался я. Понятно. Нет, конечно, это не первый раз в моей жизни, когда парни отвечают таким образом, но в твоём случае это дело поправимое. Давай выбираться отсюда, пока есть такая возможность, а потом разберёмся с остальным. Как ты сюда вообще пробралась? С помощью вот этих штук, произнесла девушка, нежно проведя рукой по стволу парализатора. Двое патрульных решили развлечься со мной, пока я была в отключке, но вышло всё наоборот. Как видишь, я здесь и с нетерпением жду, когда мы уберёмся подальше, потому как за нападение на членов экипажа императорского корабля по голове не погладят. И никто до сих пор не хватился пропажи. А кому мы тут нужны? пожала плечами девушка. Странно. Я думал, на императорском корабле система безопасности должна быть на высшем уровне. Тебе не кажется, что нелепо рассказывать по кораблю вот так? «А ты хочешь сказать, у меня были варианты?» «Были. Раз у тебя два парализатора, ты могла переодеться в форму одного из стражей и взять второй комплект для меня. Даже если размер не особо подойдет, так всяко лучше, чем бежать в обносках и привлекать внимание всех без исключения». Девушка ненадолго застыла, прокручивая в голове мои слова. «Ладно, хватит стоять столбом. У нас и так мало времени. В любом случае уже слишком поздно возвращаться за униформой. Этих двоих могли обнаружить». Если бы их обнаружили, то давно подняли бы тревогу, и мы бы с тобой так спокойно не разговаривали. Может, вернёмся и переоденемся в форму? Нет, обратно идти точно нет смысла. Брось, тут совсем рядом, успокоила меня девушка. Жди. Прежде чем я успел её остановить, моя спутница исчезла за дверью. И что мне с ней делать? С такими необдуманными поступками мы точно засыплемся. Прошло минут 5, которые показались мне вечностью, и дверь в музей так снова отворилась. Я предусмотрительно лежал на том же месте и закрыл глаза на тот случай, если по мою душу снова придут учёные. Но в этот день удача была на моей стороне. Ты смотри, разлёгся он тут, послышался недовольный голос девушки. Вставай, ноги сами тебя отсюда не унесут. Передеваться пришлось в моей комнате, но к этому моменту я уже спокойно двигал конечностями и даже уверенно стоял на одной ноге. Справились буквально за пару минут. Мы посмотрели друг на друга и синхронно кивнули. Да, вид у нас был потрёпанный. Любой офицер заставил бы нас выглядеть в форму и привести внешний вид в порядок, тем более на корабле такого уровня. У тебя есть хоть примерный план этого места? поинтересовался я, оглядываясь в поисках хоть какой-то зацепки. Откуда? удивилась девушка. Всё, как я люблю. Хорошо, будем импровизировать. Идём, нужно найти способ выбраться отсюда. Будь готова к тому, что как только мы выйдем из отсека, у нас начнутся неприятности. Я прекрасно понимал что за мной будут тщательно следить. Если не делают это прямо сейчас, стоит мне сунуться куда-то, вокруг всё придёт в движение. На удивление легко мне удалось подняться на ноги. Да, первые шаги оказались непростыми. Я едва удержал равновесие, чтобы не упасть. Пришлось схватиться за протянутую руку девушки. "Похоже, мы так никуда не уйдём", заметила спутница. "Спокойно, дай собраться с мыслями". Я глубоко вдохнул и сделал пару шагов. Вышло паршиво, но уже хоть что-то. Главное дойти до двери отсека и выбраться отсюда. В сознании билась мысль, что дальше будет легче. Стоило покинуть импровизированную темницу, словно гора спала с плеч. То летело от реагировало на долгожданную физическую нагрузку, то ли регенерация давала результат. А может, дело в самом отсеке? Кто знает, чего они туда напихали? Не удивлюсь, если внутри находилась какая-то дрянь, отнимавшая жизненные силы, чего только на просторах галактики не отыщится. Итак, Серж Желязяка, я прокрутил в голове воспоминания о самодельном боевом дройде и задумался, где он может быть. Если имперские ищейки шастали по нашему кораблю, наверняка должны были заметить его. В такой ситуации вытащить его я не могу, да и откуда мне знать, какая судьба постигла моего верного помощника, служившего столько годы. Вместе с воспоминанием о дройде в памяти меркнули картинки других союзников. Погоди, я замер посреди коридора. Потому как воспоминания обрушились на меня словно снежная лавина. А как же Квадр и Сальв? Они живы? Ты знаешь, где они? Откуда мне знать, Ник? удивилась девушка. Пока ты был без памяти, я находилась в таком же отсеке, как и ты, а не разгуливала по кораблю. Мы должны найти их. Серьёзно? Где ты предлагаешь их искать? И что, если их вообще нет на корабле? Предлагаешь захватить корабль и потребовать выдать их нам? А что, мысль неплохая. Жаль, реализовать её не выйдет. Ник, прошу тебя, давай убираться отсюда. Чудо, что я вообще смогла найти тебя. Аквадра и Сальва мы непременно освободим, но отсюда ты им не поможешь. Давай выберемся и подумаем, как быть дальше. Стоило признать, что она права. Если бы я хоть приблизительно знал, где находятся друзья, непременно бросился бы их спасать. Но тыкаться на абордаж по огромному кораблю с вооружённой охраной и системами безопасности слишком рискованно. Хорошо, уходим. Но я непременно вернусь за парнями, куда бы их ни забросила судьба. Удивительно, но наш побег пока оставался незамеченным. Даже охранные системы, о которых я так много слышал, не отреагировали на наше движение. "Сюда", скомандовала девушка, уводя меня направо по коридору. "Откуда такая уверенность?" "Ну, потому что я пришла с другой стороны, и там был тупик", пояснила она свои соображения. Мы пробежали через коридоры и оказались возле лифта. Девушка достала из кармана жетон и приложила его к панели доступа. На панели мгновенно загорелся зелёный свет, а створки лифта раскрылись, пропуская нас внутрь. "Уровень доступа достаточный. Доступ разрешён", прокомментировал действие голосовой помощник. "Стой, слишком опасно", остановил я её. "Что если они заблокируют лифт? С панели управления кораблём сделать это проще простого. Тогда мы окажемся в ловушке". "А как иначе? Ты предлагаешь добраться до нижнего яруса и взять один из спасательных шлюпок?" Успокойся, Ник. Никто за нами не гонится. Пропажу не заметили, сирены нет, а мы в форме внутренней охраны звездолёта. Пока всё идёт по плану. Не нагнетай. А у нас есть план, бухнул Саяну, шагнул внутрь кабинки. Скорее не потому, что я и удалось убедить меня, а чтобы поскорее этот этап закончился. И мы проскочили в коридор нижнего яруса. У выхода из лифта мы лицом к лицу столкнулись с офицером, который собирался воспользоваться тем же лифтом, чтобы подняться наверх. Гарнеты, произнёс мужчина, поприветствовал нас и учтиво кивнул. Что такие лица кислые? Только с дежурства, господин ротмистр, ответила за нас обоих девушка, отчеканив каждое слово, как полагается. Патруль ведь ещё 3 часа назад сменился, удивился мужчина. А мы только сейчас освободились. Молодёжь, бросил офицер и шагнул внутрь лифта, пока створки не закрылись. Он приложил свой пропуск Прослушал голосового помощника, а затем нажал на кнопку и повернулся к нам. Учтите, с неуставными отношениями здесь строго, как и с дисциплиной. Не на помойном корыте служите, корнеты, нарушите дисциплину вылетите с волчим билетом и остаток службы проведёте где-нибудь на пустынной планете, изнывая от пекла и отбивая бесконечные атаки мерзких тварей. Конечно, если доживёте. Створки лифта закрылись. Поэтому офицер не закончил свою фразу, но нам было совершенно плевать на его умозаключения. Главное, что не попались. Возле двери, ведущей к спасательным шаттлам, дежурили два бойца. Мы ненадолго зависли, чтобы разработать план. Собственно, ничего нового придумать не удалось. Работали по обычной схеме, уповая, что патрульные ничего не заподозрят. Согласно нашему плану, моя спутница должна была идти одна, а я появлялся немного позже. Карт, привет. произнесла девушка, подойдя к одному из парней. Униформа действовала как следует. Корнетов здесь явно уважали. Она провела рукой по его груди и, заигрывая, расстегнула пуговицу на кармане. «Может, пригласишь меня на свидание после смены?» «Я не карт», — ответил парень, насупившись, но его напарник лишь ухмыльнулся и отвернулся, чтобы не смущать девушку. «Ой, извини, перепутала тебя с картом. Знаешь, а ты тоже ничего, я бы сказала даже лучше. Какие крепкие руки и этот взгляд». Только хмуришься постоянно. Чем ты так недоволен? Ты отвлекаешь меня от работы, сухо ответил патрульный. Я? Ты ведь просто сидишь, тут и следишь, чтобы ничего не произошло, только и всего. Как можно отвлекать от такого занятия? Парень хотел ответить, но не успел, потому как девушка обезвредила его парализатором. Второй патрульный повернулся на звук, но в следующую секунду его обмякшее тело растянулось на полу без чувств. А вот теперь уже взвыла сирена. Но нам было плевать, лишь бы двери не заблокировали. «Уровень допуска достаточный», — произнес голосовой помощник, когда мы приложили к панели пропуск одного из патрульных. Наши пропуска могли не подойти, а вот жетоны наших новых жертв сгодились, что неудивительно. Патрульным у ангара не просто позволено заходить туда, а велено делать это по уставу. «Створки открываются. Будьте осторожны. Опасная зона», — предупредила нас система. Мы схватили скафандры и помчались к ближайшему шаттлу, но на середине пути я остановился и посмотрел на птичку побольше. "Ник, что ты застыл?" окликнула меня девушка. "У меня родился план получше", произнёс я, направляясь к самому настоящему корвету, стоявшему на платформе чуть ниже. "Какой смысл брать шаттл? Куда мы на нём доберёмся? В лучшем случае до ближайшей орбитальной станции или планеты, а там нас схватят. И ты решил разбиться насмерть за штурвалом корвета?" Кто тебе сказал, что я собираюсь разбиться? Перед тобой один из лучших пилотов корпорации Юникорн, пусть и бывший. Надень скафандр и займи место второго пилота. Пусть память возвращалась ко мне по частям. Руки отлично помнили, как управлять корветом. Пара точных движений, и системы корабля активировались. Пока разгонялись генераторы, а двигатели выходили на нужную мощность, я натянул скафандр и устроился в кресле пилота. Из датчика понёсся целый ворох сообщений. Внимание! На корабле активирован сигнал тревоги. Система управления переведена в режим консервации до устранения проблем. Вылет из ангара запрещён до устранения причин чрезвычайной ситуации. Вот и полетали, едва слышно прошептала девушка и закусила нижнюю губу. Спокойно, не вышло полетать. Придётся пострелять. Я взял на себя управление корабельными пушками и несколькими точными выстрелами разнёс створки шлюза, которые закрывали нам вылет. «Повреждение створок шлюза! Внутри ангара разгерметизация! Всем немедленно надеть защитные костюмы и покинуть ангар!» — разрывался голосовой помощник, а мы вылетели в открытый космос. Просто не было. Нас мгновенно засекли канониры и принялись обстреливать. Один из выстрелов повредил систему управления, корвет ощутимо заносило на поворотах. Стоит отдать должное перехватчикам, которые несли службу на корабле «Принца». Они покинули ангары буквально через минуту после нашего вылета. Судя по всему, наш ангар был не единственным на корабле, что вполне логично. "Ник, справа двое, а слева ещё один", заметила моя спутница. "Раз ты такой крутой пилот, рули, а управление пушками и турелями отдай мне". "Без проблем", шмоляй согласился я, передав ей часть управления. Мне сейчас и так было чем заняться. Нас зажимали с обеих сторон и пытались взять в клещи, поэтому пришлось вытворять невероятные манёвры, чтобы не попадать в прицел перехватчиков. Жаль, нет здесь Сэра Железяки. Мы бы с ним таких дел натворили. Есть один, донёсся радостный возглас моей спутницы. Я даже не стал отвлекаться от управления. И так понятно, что на одного преследователя стало меньше. Бороться на равных против перехватчиков на подбитом корвете было нереально. Я понимал, что преследователи не особо уступают мне в мастерстве, а значит, что наше поражение лишь вопрос времени. Рано или поздно нас зажмут и прикончат, либо решат брать живыми и пойдут на абордаж. Нужен был какой-то безумный план, который поможет сбросить с хвоста преследователей, и я его придумал. Рядом не было ни одной подходящей планеты, где можно было бы затеряться, но мне она и не нужна. Какой смысл скрываться там, если перехватчики просто не дадут убраться оттуда, а затем подтянутся поисковые команды, которые с помощью сканера вычислят нас. Как на зло пояса астероидов тоже не было. Зато совсем недалеко была звезда. Это наш единственный шанс уйти. Перехватчики конструировали для более высокой скорости и манёвренности в ущерб защите. Они не предназначены для долгих перелётов по космосу и уж тем более слабее защищены как от снарядов, так и от агрессивного воздействия окружающей среды. А вот наш корвет куда крепче. «Внимание! Прямо по курсу звезда класса М. Безопасное расстояние до звезды — 306 157 километров», — заговорил голосовой помощник. «Эх, неприятный голос, безжизненный. Вот бы мне сесть за штурвал своего корвета. Там я настроил бы голос, как полагается, а тут ухо режет. Ладно, не о том думаю». «Ник, смотри, куда летишь!» — закричала девушка. Ты направил корвет прямо на звезду. Правда? Тут-то я не заметил. Шутить начал. Значит, идёшь на поправку. Ты знаешь, что делаешь? Да, отмахнулся я, потому как перехватчики особенно заволновались. Похоже, они поняли, что я затеял и пытались мне помешать. "Рокси", произнёс я, посмотрев на рыжеволосую бестию. "Что?" тут же отозвалась девушка. "Я вспомнил твоё имя. Мне очень приятно, но сейчас не самое подходящее время". Выпалила она, отстреливаясь от преследователей. «Расстояние до звезды класса М — 305 тысяч километров», — грубо вмешался в наш разговор голосовой помощник. «Да, будь на месте этой звезды наше родное Солнце, мы бы тут уже сварились заживо, не помогли бы и защитные экраны. К счастью, сейчас мы можем подобраться поближе». «300 тысяч километров», — продолжал вещать голосовой помощник. «Температура внутри корабля выросла до 45 градусов». «Это слишком высокий показатель. Рекомендуется надеть скафандры и немедленно покинуть опасную зону». «Завались!» Одним движением руки я отключил помощника, чтобы не доставал меня назойливыми сообщениями. «Достаточно наблюдать за панелью, на которой показывается рост температуры. Сейчас показатель вырос до 47 градусов». «Ник, мы так сваримся!» – запаниковала Рокси. А притень какая баня у наших друзей, усмехнулся я, представляя, как меня сейчас поносят пилоты перехватчиков. У них температура внутри кабины пилота градусов под 60, а то и выше. Наше преимущество заключалось в том, что у нас были скафандры, хоть немного защищавшие от жары, пришлось запаковаться в них по полной. Правда, в таком состоянии управлять кораблём было неудобно. Как я и предполагал, перехватчики сдались всего через несколько минут. Только один корабль продолжал погоню, но затем медленно ушёл в сторону и исчез из поля зрения. Возможно, пилот не выдержал нагрузки и потерял сознание. Что ж, это не мои проблемы. Я никого не заставлял бросаться за нами в погоню. Убедившись, что рядом никого нет, я пустил корвет по касательной, стараясь не приближаться ближе к пышущей жаром звезде. "Оторвались!" радостно воскликнула моя спутница, посмотрев на меня с благодарностью и обожанием. "Куда мы отправимся теперь?" На Весперу. Но ведь там нас могут ждать. Это слишком очевидно. Настолько очевидно, что может сработать. И потом я хочу осмотреть следы боя, если там хоть что-то осталось, а заодно поискать своего дроида. Парой часов ранее генерал Конрад стоял перед большим голографическим экраном, на котором ютились картинки сразу с десятков камер наблюдения, но его взгляд был прикован к одной камере. Посреди комнаты лежал парень. В какой-то момент он едва пошевелился, а затем открыл глаза, но затем его веки снова сомкнулись. Это не укрылось от зоркого взгляда генерала. "Он рад", подозвал помощника генерал. "Похоже, наш гость пришёл в себя и зашевелился. Отправь профессоров в Бора и Шамца осмотреть его. Только прикажи не трогать и даже не приближаться, иначе я оторву руки им обоим". Есть Помощник немедленно умчался выполнять задания, а генерал переключился на выполнение других задач. Через пятнадцать минут оба профессора стояли перед ним и докладывали о том, что им удалось рассмотреть. — Это потрясающе! Ни единого шрама! — продолжал твердить Бор, а его руки тряслись от волнения. — Вы представить себе не можете, насколько это уникальная находка! — Ошибаетесь, профессор. Я прекрасно понимаю, что за птица попала в наши сети. — Я не знаю, что за птица попала в наши сети. Мне известно о нем несколько больше, чем вам». «Когда мы сможем приступить к исследованиям?» Робко поинтересовался Хемц, с трудом, скрывая горячий интерес, поскорее приступить к исследованию. «Не сейчас!» — отрезал генерал и повернулся к помощнику. «Выпускайте рыжую ведьму! И еще! Уберите патрули с коридоров Б-03 и Д-04 и отключите автоматическое включение тревоги в этих коридорах. Хотя...» — В Д-04 все-таки оставьте, иначе будет слишком подозрительно. Следующие полчаса генерал неотрывно следил за поведением парня, который не просто выжил после выстрела в голову, но и смог самостоятельно залечить свои раны без помощи медицинской капсулы. Да, если пустить такие технологии в массы, создатели капсул разорятся. Но Конрад прекрасно понимал, что главная ценность необычного умения заключается совсем в другом. Он спокойно наблюдал, как парень проглотил наживку, в компании своей подруги смог добраться до ангара и угнал корвет. Конечно, на личном корабле принца такая халатность была просто недопустима. Беглецов заметили бы по камерам, еще на пути к ангару. Включилась бы тревога, а нарушители были бы схвачены за считанные минуты. Но беглецу пока не нужно было знать об этом. Вполне может быть, что очень скоро он догадается, почему ему удалось сбежать. Но пока пусть прибывает парень. В неведении. Всё прошло хорошо. Было бы ещё лучше, если бы эти болваны не подбили корвет, а перехватчики не уцепились бы мёртвой хваткой. Они могли всё испортить, но к счастью, парень показал высочайшую подготовку и смог улизнуть. Генерал сработал чисто, и теперь мог выдохнуть с явным облегчением. Теперь этот парень уже не его головная боль.